Женщине. Ты, женщина, ты книга между книг, Ты свернутый, запечатленный свиток. В его строках и дум, и слов избыток, В его листах безумен каждый миг. Ты, женщина, ты ведьмовский напиток, Он жжет огнем, едва в уста проник, Но пьющий пламя подавляет крик И словословит бешено средь пыток. Ты — женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной Ты в наших безднах образ божества. Мы для тебя влечем ерем железный, Тебе мы служим тверди гор дробя И молимся от века на тебя.